Слишком разос... разносторонней стала его деятельность. Он закурил сигарету и прошелся по обочине, чтобы размяться. Амфетамин был превосходным, незаметным и легко продаваемым товаром. При небольшом риске он давал большую прибыль. Торговля оружием в каком-то смысле тоже оправдывала себя при условии, если соблюдать осторожность и не хвататься за неразумные случайные дела. Учитывая риск продажи двух единиц ручного огнестрельного оружия двум безмозглым соплякам, задумавшим ограбление соседнего ларька, с прибылью в пару тысячёнок было делом совершенно невыгодным. Отдельные случаи промышленного шпионажа или контрабанды продукции высоких технологий на Восток та также представлялись в известной мере экономически оправданными, хотя этот рынок в последнее время значительно уменьшился. А вот завоз проституток из Прибалтики в экономическом отношении приводил к совершенно неоправданному риску. Прибыль они приносили ничтожную, зато ненужных осложнений на этом деле можно было получить целую кучу. В любую минуту это могло дать толчок к появлению ханжеских статей к средствах массовой информации и вызвать дебаты в странном политическом учреждении, называемом «шведский Риксдаг». С точки зрения белокурого гиганта, правила игры в нем в лучшем случае можно было назвать нечеткими. Проституток все любят. Прокуроры и судьи, полицейские и щейки и кое-кто из депутатов Риксдага. Так что лучше бы уж им не докапываться, а то, чего доброго, сами прикроют лавочку. Даже мертвая проститутка не обязательно должна вызывать политические осложнения. Если полиция поймает явного подозреваемого спустя несколько часов и с пятнами крови на одежде, это, конечно, не может не привести к обвинительному приговору и нескольким годам заключения в каком-нибудь соответствующем учреждении. Но если подозреваемого не удастся задержать в течение 40 часов, то, как по опыту знал Белокурый, полиция вскоре займется другими, более важными делами. Однако белокурый гигант не любил наживаться на проституции. Его раздражали проститутки с их наштукатуренными лицами и дурацким пьяным хохотом. Они были нечисты. Прибыль с этого капитала едва покрывала затраты. А к тому же этот капитал обладал даром речи и всегда оставался риск, что какой-нибудь девахе вдруг взбредет в голову идиотская мысль бросить это дело или разболтать все полиции или журналистам или еще кому-нибудь из непосвященных. А в таком случае он будет вынужден вмешаться и наказать виновную. Если разоблачающие сведения окажутся достаточно убедительными, это вынудит к действию прокурорскую и полицейскую братью, ведь иначе в чертовом Рексдаге подымется такая кутерьма, что всем тошно станет, так что в деловом отношении проститутки были чем-то вроде балласта. Типичным примером такого балласта также служили братья Адхо и Харри Ранта. Так вышло, что эти два бесполезных паразита слишком много знают о деле. Он бы с удовольствием связал их одной цепью, утопил в порту, но вместо этого пришлось отвезти их на эстонский паром и терпеливо дождаться, пока они окажутся на борту, то есть отправить их в отпуск, потому что какой-то негодяй-журналист начал совать нос в их делишки, и тогда было решено, что они на время должны исчезнуть, пока не уляжется буря. Он снова вздохнул. Больше всего белокурому гиганту не нравилось попутное дело, связанное с Лизбит Саландер. Со своей стороны он был в нем совершенно не заинтересован, ему оно не принесет никакой выгоды. Ему не нравился адвокат Нильс Бюрман, и он не мог понять, почему было решено выполнить его поручение, но жалеть поздно, меч уже покатился. Распоряжение отдано, и поручение принято к исполнению подрядчиком, в качестве которого выступает Свавель МК. Но ему все это совершенно не нравилось, его мучили дурные предчувствия. Он поднял взгляд, посмотрел вдаль натянувшееся перед ним поле и выбросил сигарету в канаву. Внезапно у краем глаза заметил какое-то движение, у него по коже пробежал холодок. Он напряг зрение. Здесь не было фонарей, но в слабом свете луны он метрах в тридцати от себя отчетливо увидел очертания какого-то черного существа, которое ползло в его сторону. Существо двигалось медленно, с короткими остановками. Белокурого гиганта внезапно выступил на лбу холодная испарина. Он ненавидел ползущее через поле создания. Больше минут он простоял и как парализованный, зачарованно наблюдал за медленным, но целеустремленным продвижением неизвестного существа. Когда оно приблизилось настолько, что уже стал виден блеск его глаз в темноте, белокурый повернулся и бросился к машине. Он рывком открыл дверцу и дрожащими руками нащупал ключи. Паника не покидала его, пока, наконец, ему не удалось завести мотор и зажечь фары. Существо уже выбралось на дорогу, и в свете фар белокурый гигант наконец разглядел его. Оно походило на огромного ската, ползущего по земле, и у него было жало, как у скорпиона. Одно было ясно — это чудовище, выпалшее из-под земли, явилось сюда из иного мира. Он включил передачу и рывком тронулся с места. Приезжая мимо, он увидел, как адское создание прыгнуло, но не достало машину. Лишь когда он проехал несколько километров, его перестало бить дрожь. Лизбет провела всю ночь, изучая материалы по трафику секс-услуг, собранные Дагом Свенсеном и Миллениумом. Постепенно из тех фрагментов, которые она нашла в электронной почте, у нее сложилась довольно полная картина. Эрика Бергер спрашивала Микаэля Блунквиста, как проходит встреча. Он коротко отвечал, что возникли трудности с поисками человека из ЧК. Она расшифровала это в том смысле, что один из будущих героев репортажа работает в службе безопасности. Малин Эриксон переправила Дагу Свенсену краткий отчет о проведенном ею дополнительном исследовании одновременно направив копии Микаэлю Блумквисту и Эрике Бергер. В ответных посланиях свенсон и Блумквист высказали свои комментарии и предложили от себя ряд дополнений. Мика и Даг обменивались электронными посланиями по нескольку раз в день. Так свенсон послал отчет о своей встрече с неким журналистом по имени Пер Оки самстрём Из электронной почты Дага свенсона она также узнала, что тот переписывался с человеком по фамилии Гульбрандсен через почтовый ящик на яху. Лишь некоторое время спустя она сообразила, что Гульбрансен, по-видимому, служит в полиции, и этот обмен информацией происходит неофициально, так сказать, не для записи, для чего вместо служебного полицейского адреса Гульбрансен использует личный почтовый ящик. Папка под названием «Зала» оказалась до обидного тощей и содержала только три документа. Самый большой из них, объемом 128 килобайт, носил название «Ирина П.» и содержал фрагментарную биографию «Проститутки». Из записи явствовало, что она умерла. Лисбет внимательно прочитала краткие выводы, сделанные Дагом Свенсоном после изучения протокола вскрытия. Насколько могла понять Лисбет, Ирина П. стала жертвой избиения настолько жестокого, что среди полученных ею травм целых три были смертельными. В тексте Лисбет заметила одну формулировку, которая дословно совпадала с цитатой из работы Мия Бергман. «Там речь шла о женщине по имени Тамара, и Лисбет решила, что Ирина П. и Тамара – это одно и то же лицо», из-за чего прочитала отрывок из интервью с особенным вниманием. Второй документ носил название «Санстрем» и был значительно короче. Как и в кратком отчете, который Дагс Венсен послал Микайлю Блумквисту, в нем говорилось, что некий журналист по имени Пер Оке Санстрем был одним из двух клиентов, пользовавшихся услугами девушки из Прибалтики, но, кроме того, выполнял поручения секс-мафии, получая за это вознаграждение в виде наркотиков или сексуальных услуг. Лизбет особенно поразила, что Санстрем, выступая в качестве независимого журналиста, написал ряд статей для одной из газет, в которых с негодованием отозвался о торговле секс-услугами и с разоблачительным пафосом сообщал о том, что один шведский предприниматель, чьё имя он не называет, будучи в Таллине, посещал бордель. Имя зала ни в том, ни в другом документе не упоминалось, но поскольку оба находились в папке под названием «Зала», Лизбет сделала вывод, что здесь должна присутствовать какая-то связь с ним. Третий и последний документ этой папки назывался «Непосредственно зала». Он был очень кратким, его содержание было расписано по пунктам. Согласно сведениям Дага Свенсона, начиная с 90-го года, имя зала 9 раз всплывало в связи с наркотиками, оружием или проституцией. Судя по всему, никто не знал точно, кто такой этот зал, и разные источники указывали, что он югослав, поляк или, возможно, чех. Все данные были получены из старых рук, никто из тех, с кем доводилось беседовать Дагу Свенсену, лично якобы никогда не встречался с залой. Даг Свенсен имел подробную беседу о зале с источником Г. Гульбрансен. В основном о том, мог ли зал обуть убийца Ирины П., в записи ничего не говорилось о том, какого мнения придерживается на этот счет Г. Зато там упоминалось, что вопрос о зале стоял на повестке дня специальной группы по расследованию деятельности организованной преступности». Это имя столько раз всплывало по разным поводам, что полиция заинтересовалась им и пыталась установить, существует ли вообще этот зал или нет. Насколько удалось узнать Дагу, имя залы впервые возникло в связи с совершенным в 1996 году ограблением транспорта, перевозившего ценности в Эркельюнге. Грабители завладели суммой в 3,3 миллиона крон, но также жестоко между собой перессорились, что уже на следующие сутки полиции удалось установить и захватить участников шайки. Сутки спустя был арестован еще один человек – Преступник-рецидивист Сони Неменен, член Крубас Вавельщу МК, который, согласно показаниям свидетелей, снабдил преступников оружием для грабежа, за что был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Через неделю после ограбления транспорта еще три человека были арестованы за соучастие. Таким образом, всего было привлечено к ответственности восемь человек, семеро из которых упорно отказывались отвечать на вопросы полиции. Восьмой, девятнадцатилетний мальчишка по имени Биргер Нордман сломался и заговорил на допросе. Благодаря этому обвинению играючи провело процесс, а два года спустя Биргер Нордман, не вернувшийся к положенному сроку из отпуска, был найден мертвым под слоем песка в песчаном карьере в Эрмланде. Как сообщал источник ГА, полиция подозревала, что главарем Шайки является Сони неменин по приказу которого Нордман был убит, но доказать это не удалось. Неминина считали особо опасным и безжалостным преступником. В годы заключения его имя упоминалось также в связи с «Арийским братством», организацией заключенных нацистского толка – которая в свою очередь была связана с братством волчьей стаи, а оттуда нити вели уже к антиобщественным объединениям байкеров и таким нацистским организациям, проповедующим насилие, как, например, Движение Сопротивления и тому подобное. Однако Лизбет Саландер интересовала совсем другое. На одном из допросов покойный участник ограбления Биргер Нордман показал, что применявшиеся при нападении оружие они получили от Неменина. К тому же, в свою очередь, передал его Югослав по имени Зала, с которым Нордман не был знаком. Даг Свенсен пришел к заключению, что это было прозвищем, имеющим хождение в криминальных кругах, поскольку в регистре населения нельзя было найти лица по имени зала. Дак решил, что это кличка, однако могло быть и так, что под ним скрывается особенно хитрый мошенник, который сознательно пользуется фальшивым именем. В последнем пункте сообщалось сведение о зале, полученное от журналиста Санстрюма. Сведений этих было немного. По словам Дага Свенсона, Санстрюм один раз говорил по телефону с человеком, носящим это имя. В записях не сообщалось, о чем шел разговор. Около четырех часов Лизбет Саландер выключила ноутбук, села перед окном и стала смотреть на море. Она просидела так два часа, задумчиво куря сигареты одну за другой. Ей нужно было принять несколько стратегических решений, проанализировать факты и сделать соответствующие выводы. Она пришла к заключению, что ей следует отыскать залу, чтобы раз и навсегда покончить со всеми недоразумениями. В субботу вечером, за неделю до Пасхи, Микаэль Блумквист находился в гостях у одной старой приятельницы на улице Слип-Гатан На этот раз он против обыкновения принял приглашение на вечеринку. Приятельница давно уже вышла замуж и не выказывала никакого желания возобновить с ним интимное знакомство, но она тоже работала в средствах массовой информации, и при случайных встречах они всегда здоровались. Она только что закончила писать книгу, над которой работала 10 лет, и которая была посвящена такому занимательному вопросу, как женский взгляд в журналистике. Микаэля части помог ей в сборе материала, что и послужило причиной нынешнего приглашения. Роль Микаэля ограничилась подбором данных по одному конкретному вопросу. Он вытащил на свет Божий те планы по развитию равноправия, которыми так хвастались Т.Т., Даггенс, Нюхетер... За порт и ряд других изданий, а затем отметил галочками, сколько мужчин и женщин насчитывается на должностях выше секретаря редакции. Результат оказался удручающим. «Вице-директор – мужчина», «Председатель правления – мужчина», «Главный редактор – мужчина», «Заграничная редакция – мужчина», «Шеф редакции – мужчина» и так далее. И только в конце длинной цепочки, наконец, в виде исключения, возникала какая-нибудь «женщина». Вечеринка была устроена для узкого круга, и собрались на ней в основном люди, которые так или иначе помогли хозяйке в написании книги. Настроение царило веселое, угощение получилось на славу, за столом шли непринужденные разговоры. Микаль собирался уйти домой пораньше, но большинство гостей были его старыми знакомыми, с которыми он редко встречался. Кроме того, в этом обществе никто не приставал с разговорами о деле Вечеринка затянулась допоздна, и лишь два часа ночи большинство гостей стали собираться домой вместе, Они дошли до Лонгхольмс-Гатан, и только там разошлись каждый в свою сторону. Ночной автобус уехал у Микаэля из-под носа, однако ночь была теплая, он решил, не дожидаясь следующего автобуса, дойти до дома пешком. По Ахеоголис-Гатан он добрался до церкви и свернул на Лунда-Гатан, и тут же в нем проснулись воспоминания. Микаэль сдержал данное в декабре обещание не ходить больше на Лунда-Гатан, листя себя надеждой, что Лизбец-Аландр сама снова появится на его горизонте. На этот раз он остановился на другой стороне улицы напротив ее дома. Его так и подмывало перейти через дорогу, позвонить к ней в дверь, но он понимал, что едва ли застанет ее. Еще менее вероятно, чтобы она согласилась с ним разговаривать. В конце концов, он пожал плечами и продолжил свой путь в направлении Цинкенсдама. Пройдя около шестидесяти метров, он обернулся на какой-то звук, и сердце так и замерло у него в груди. Трудно было не узнать эту маленькую фигурку. Лизбет Саландр только что вышла на улицу и направлялась в противоположную сторону. Возле припаркованной машины она остановилась. Микаэль уже был открыл рот, чтобы окликнуть ее, но крик замер у него в горле. Он вдруг увидел, как от одной из машин, стоявших у тротуара, отделилась какая-то тень. Это был мужчина высокого роста, с заметно выдающимся вперед животом и с волосами, завязанными в конский хвост. Он бесшумно приближался к Лизбет Саландер сзади. Собираясь отпереть в дверцу вина красной Хонды, Лизбет Саландер услышала какой-то звук и краем глаза уловила движение. Он подкрался к ней сбоку из-за спины и она обернулась за секунду до того, как он успел приблизиться вплотную. Она тотчас же узнала в нападавшем Карла Магнуса, иначе маги Лундина, 36 лет, из клуба «Свавельщио МК», который за несколько дней до этого встречался с белокурым гигантом в кафе «Блумберг». Она мысленно определила, что вес маги Лундина составляет приблизительно 120 кг, и что настроен он агрессивно. Используя связку ключей на манер кассеты, она, не раздумывая, со змеиной быстротой сделала выпад и нанесла ему глубокую резаную рану от переносица до уха. Пока он хватал ртом воздух, Лизбет Саландр словно провалилась сквозь землю. Микаэль Блумквист видел, как Лизбет Саландр размахнулась для удара. Поразив противника, она в тот же миг бросилась на земь и закатилась под днище автомобиля. Через секунду Лизбет уже стояла на ногах с другой стороны автомобиля, готовая сражаться или спасаться бегством. Встретясь под капотом взглядом со своим противником, она выбрала второе. По лицу у него текла кровь. Не дожидаясь, пока он сосредоточится, она бросилась бегом по Лундагатан в направлении Хёгеликской церкви. Микаэль, как парализованный, остался стоять с раскрытым ртом, он даже не успел опомниться, как нападавший уже со всех ног бросился за Лизбет Саландр, словно танк, пустившийся в погоню за игрушечной машинкой. Лизбет мчалась по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки. Очутившись наверху, она оглянулась через плечо и увидела, что ее преследователь достиг подножия лестницы. Быстро бегает. Она немного споткнулась, но в последнюю секунду увидела выставленные на дороге треножники и кучи песка на месте, где велись дорожные работы, и мостовая была раскопана. Маги Лундин уже почти добрался до верха, когда в его поле зрения вновь появилась Лизбит Саландр. Он успел заметить, как она что-то бросила, но не успел среагировать на бросок, и летящий сбоку четырехугольный булыжник задел его полбу. Бросок оказался не очень метким, но камень был увесистый и оставил у него на лице еще одну рану. Ноги у него подломились, все закружилось перед глазами, и он задом наперед полетел вниз по лестнице. Ухватившись же железные перила, он сумел удержаться, однако несколько секунд были на этом потеряны. Когда неизвестный мужчина скрылся возле лестницы, Микаэль помнился и заорал ему вслед, чтобы тот, черт возьми, прекратил дурить. Перебегая площадку, Лизбет на полпути услышала голос Микаэля. «Это еще откуда?» Она вернулась и выглянула через перила. Стоя на высоте трех метров над улицей, она увидела на некотором расстоянии от лестницы Микаэля. Помедлив долю секунды, она снова бросилась бежать. Помчавшийся к лестнице Микаэль, на бегу заметил, как напротив подъезда, где находилась квартира Лизбет Саландер, тронулся с места додж-фургон. До того он стоял рядом с машиной, которую она пыталась открыть. Отъехав от тротуара, фургон обогнал Микаэля и направился в сторону Цинкенсдамма. Когда Додж проезжал мимо, перед Микаэлем промягнуло лицо водителя. Номера машины Микаэль в темноте не разглядел. Нерешительно покосившись на фургон, Микаэль, однако, не остановился, преследуя нападавшего на Лизбет мужчину и нагнал его наверху лестницы. Незнакомец стоял к Микаэлю спиной, оглядываясь по сторонам. Как только Микаэль с ним поравнялся, он обернулся и нанес ему удар слева по лицу. Микаэль был к этому не готов и полетел с лестницы головой вперед. Элизбет услышала приглушенный крик Микаэля и замедлила шаг. «Что там еще происходит?» Обернувшись через плечо, она увидела метрах в сорока от себя маги Лундина и отметила. «Он бегает быстрее, мне от него не убежать». Бросив раздумывать, она свернула налево и во весь дух припустила вверх по лестнице к расположенному террасы дворику между домами. Она очутилась среди двора, на котором не было никаких закоулков, где можно было бы спрятаться — и добежала до следующего угла, показав такое время, которому позавидовала бы сама Каролина Клюфт. Свернув направо, она поняла, что ее занесло в тупик, и снова повернула на 180 градусов. Едва добежав до следующего дома, она увидела проявившегося сверху лестницы, выходящей во двор, маги Лундина. Она помчалась дальше, пробежала, не оглядываясь несколько метров, и припала к земле, спрятавшись за протянувшейся вдоль фронтово, фронтона живой изгородью из рододендронов. Она слышала тяжелую посту от маги Лундина, но не могла его видеть. Прижавшись к стене, Лизбет замерла за кустом. Лундин пробежал мимо ее укрытия и остановился в каких-то пяти метрах от нее. Подождав секунд десять, он трусцой обежал весь двор. Через несколько минут он вернулся и остановился на том же самом месте. На этот раз он постоял на нем тридцать секунд. Лизбет себя напряглась, готовая мгновенно спасаться бегством, если он ее обнаружит. Наконец он сдвинулся с места и прошел мимо нее в каких-нибудь двух метрах. Она слушала, как его шаги постепенно затихали в другом конце двора. Когда Микоэль, пошатываясь от головокружения, с трудом поднялся на ноги, у него болел затылок и ныла челюсть. Во рту чувствовался привкус крови, которая осочилась из разбитой губы. Он попробовал сделать несколько шагов, но тут же споткнулся. С трудом поднявшись на самую верх лестницы, он огляделся. В метрах в ста по улице трусцой удалялся нападавший. Вот человек с конским хвостом остановился, всматриваясь в проходы между домами, потом снова побежал дальше — Микаэль подошел к краю террасы и оттуда проводил его взглядом. Незнакомец перебежал через Лундагатан на другую сторону и сел в додж, который раньше стоял перед домом, где жила Лизбет. Машина тотчас же скрылась за углом, направляясь в сторону цинкенс -дамма. Микаэль медленно двинулся по верхней части Лундагатан, гатан высматривая лизбет Саландер, Ее нигде не было видно. Вокруг вообще не было ни души, и Микаэль удивился, какой пустынной оказывается, может быть, Стокгольмская улица в три часа воскресной ночи в марте. Немного погодя, он спустился вниз к подъезду Лизбет. Поравнявшись с машиной, возле которой произошло нападение, он наступил на какой-то предмет. Это оказались ее ключи. Наклонившись за ними, он увидел под машиной ее сумку. Не зная, что делать дальше, Микаэль надолго остановился в ожидании. Наконец он приблизился к входной двери и попробовал ключи. Ни один не подошел. Лизбет Саландр не шевелилась и только изредка, посматривая на часы, переждала за кустами 15 минут. В три часа с небольшим... Она услышала, как отворилась, и снова закрылась входная дверь, и кто-то прошел к стоянке велосипедов. Когда шаги смолкли, она медленно поднялась на колени высунула голову из-за кустарника. Она внимательно оглядела каждый уголок двора, но нигде не увидела маги Лундина. Ступая как можно тише, она пошла в сторону улицы, каждую минуту готовая повернуть назад и пуститься бежать. Дойдя до угла дома, она остановилась, чтобы осмотреть улицу. Там она увидела стоящего перед ее подъездом Микаэля Блумквиста с ее собственной сумкой в руках. Увидев, что Микаэль обводит взглядом улицу, она замерла в неподвижности, спрятавшись за фонарем. Микаэль ее не заметил. Он простоял перед ее подъездом минут тридцать. Она внимательно наблюдала за ним, стараясь не шелохнуться, пока он, потеряв надежду, не ушел в сторону Цинкинсдамма. Когда он скрылся из ее поля зрения, она подождала еще немного и только потом задумалась, как случилось такое совпадение. Микаэль Блумквист. Она никак не могла понять, каким образом он вдруг очутился здесь. Само нападение оказалось ничуть не более понятным. Чертов Карл Магнус Лунден. Маги Лунден встречался с белокурым гигантом, которого она видела однажды в обществе адвоката Нильса Бьюрмана. Чертов поганец Нильс Бюрман. Этот подонок нанял какого-то проклятого альфа-самца, чтобы тот расправился с ней, а ведь она ему ясно объяснила, что с ним будет случай чего-то подобного. Лизбет Саландер, друг, закипела от ярости. Она так разозлилась, что даже почувствовала во рту вкус крови. Теперь она будет вынуждена его наказать. Абсурдные уравнения. 23 марта, 2 апреля. Бессмысленные уравнения, не являющиеся верными ни для каких величин, называются абсурдными. А плюс Б умножить на А минус Б равно А в квадрате минус Б в квадрате плюс 1. Среда, 23 марта, четверг, 24 марта. Микайль Блумко поставил красной ручкой восклицательный знак на полях рукописи Дага Свенсона, обвел его кружком и и приписал слово «сноска». Это утверждение требует ссылки на источник. Дело было в среду вечером, в канун Великого Четверга, и в Миллениуме почти всю неделю были выходные. Моника Нильсон уехала за границу, Лота Карим отправилась с мужем отдыхать в горы. Хенри Кортес дежурил в издательстве на телефоне, чтобы отвечать на звонки, но Микаэль отпустил его домой, поскольку никто не звонил, а сам он так и так собирался задержаться. Сия от радости, Хенри убежал к своей нынешней подружке. Дакс Свенсен куда-то пропал и не показывался, Микаэль в одиночестве возился с его рукописью, вылавливая блох. Как выяснилось в последнее время, объем книги составлял 290 страниц, и она делилась на 12 глав, из которых Дакс сделал в окончательном варианте 9. Микаэль Блумквист проверил в них каждое слово и вернул текст автору со своими замечаниями там, где требовалось внести уточнение или иначе сформулировать мысль. На взгляд Микаэля Дакс Свенсен очень хорошо владел пером, так что в своей редакторской работе он в основном ограничивался замечаниями на полях. Микаэлю приходилось потрудиться, чтобы обнаружить что-то, действительно требующее правки. За те недели, что на столе Микаэля появлялись новые части рукописи, они не смогли прийти к согласию только в единственном случае. Речь шла об одной странице, которую Микаэль хотел вычеркнуть. Дак же ожесточенно боролся за то, чтобы оставить ее нетронутой, но это была сущая мелочь. Короче говоря, милениум получил отличную книгу, которая скоро должна была пойти в типографию. Микаэль не сомневался, что эта книга вызовет в газетах поток взволнованных откликов. Дак Свенсен Так беспощадно разоблачал людей, пользовавшихся услугами проституток, и так убедительно выстраивал доказательства, что всякий должен был ясно понять, тут что-то не так в самой системе. Здесь сыграло роль его писательское мастерство и представленные факты, на которых строилась вся книга, полученные в результате выдающегося журналистского расследования. За прошедшие месяцы Микаэль узнал о Даге три вещи. Даг был дотошный журналист, не оставлявший никаких пробелов в своем расследовании. У него отсутствовала глубокомысленная риторика, граничащая со словоблудием, которые так часто грешат репортажи на темы общественной жизни. Это был не просто репортаж, а объявление войны. Микаэль довольно усмехнулся. Даг Свенсен был моложе его на лет 15, но Микаэль узнавал в нем ту страсть, которая некогда воодушевляла его самого, когда он бросил вызов негодным журналистам, занимающимся вопросами экономики, и выпустил скандальную книгу, которую ему до сих пор не простили в некоторых редакциях но книга Дага Свенсона должна быть такой, чтобы в ней ни к чему нельзя было придраться. Если репортер пишет на такую горячую тему, у него все должно быть на 100% подкреплено фактами, иначе за подобную задачу вообще лучше не браться. У Дага Свенсона прочность доказательств достигала 98%, но оставались слабые места, требовавшие тщательной проработки, и встречались некоторые утверждения, которые с точки зрения Микаэля были недостаточно подкреплены документами. В половине шестого он открыл ящик своего письменного стола и вынул сигарету. Эрика Бергер запретила курение в редакции, но сейчас он был тут один, и все праздники никто сюда не придет. Проработав еще 40 минут, он собрал все листы и положил просмотренную главу на стол к Эрике для прочтения. Дакс Венсен обещал прислать завтра по электронной почте окончательный вариант трех последних глав, чтобы Микайль успел проработать этот материал за выходные. На первый вторник после пасхальных праздников было запланировано совещание, на котором Даг, Эрика, Микаэль и секретарь редакции Малин Эриксон собирались утвердить окончательный вариант текста книги и статей, предназначенных для Миллениума. После этого оставалась только разборка макета, что в основном составляло задачу Кристера Мальмы, и после этого можно будет отдавать рукопись в печать. Микаэль решил снова положиться на то предприятие, где была напечатана его книга о деле из которого которым в отношении как цены, так и качества не могла состязаться никакая другая типография. Взглянув на часы, Микаэль позволил себе выкурить тайком еще одну сигарету, а потом сел у окна и стал смотреть на Гёд Гатан. В задумчивости он потрогал языком больное место на губе, оно понемножку заживало. В сотый раз он задавался вопросом, что ж такое произошло тогда на Лунда Гатан у дверей дома, где обитала Лизбет. Единственное, что он теперь знал наверняка, это то, что Лизбет Саландер, живая, вернулась в Стокгольм. После этого происшествия он ежедневно пробовал связаться с ней, посылал электронные письма на адрес, которым она пользовалась год назад, но не получил никакого ответа. Несколько раз ходил на Лунда-Гатан, и Каэль уже начал отчаиваться. На надпись на дверной табличке изменилась. Теперь там значилось «Саландер Ву». В регистре народонаселения оказалось 250 человек с фамилией «Ву», И примерно 140 из них проживали в Стокгольме, однако ни у одного не был указан адрес на Лундагатан. Микаэль не имел ни малейшего представления, кто из этих ву мог поселиться у Лизбет Саландер. Завела она бойфренда или сдала кому-то свою квартиру? На его стук никто не открыл. В конце концов он сел, написал ей обыкновенное старомодное письмо. Здравствуй, Сали. Не знаю, что случилось год назад, но теперь решил до того, туго году, как я дошло, наконец, что ты порвала со мной все отношения. Ты имеешь полное неоспоримое право сама решать, с кем ты хочешь общаться, и я не собираюсь тебе навязываться. Я только хочу сказать, что по-прежнему считаю тебя своим другом, что я соскучился по тебе и хотел бы встретиться с тобой за чашечкой кофе, если бы ты согласилась. Не знаю, во что ты там вляпалась, но переполох на Лунда Гатан в душа от Если тебе понадобится помощь, ты можешь позвонить мне в любое время. Как известно, я сильно перед тобой в долгу. Кроме того, у меня осталась твоя сумка. Если она тебе нужна, ты только дай знать... Если ты не хочешь со мной встречаться, то тебе достаточно сообщить мне адрес, по которому я мог бы тебе ее переслать. Я сам не приеду к тебе после того, как ты так ясно дала мне понять, что не желаешь иметь со мной никакого дела. Микаэль. Разумеется, в ответ не пришло ни слова. Вернувшись домой на утро после происшествия на Лондогатан, он открыл ее сумку и выложил содержимое на кухонный стол. Оно состояло из бумажника, в котором лежала почтовая квитанция за денежный перевод, приблизительно 600 шведских крон наличными и 200 американских долларов, а также месячный билет транспортных линий Большого Стокгольма. Еще там лежала начатая пачка Marlboro Лайт, три зажигалки Bic, коробочка таблеток от горла, начатая пачка одноразовых носовых платков, зубная щетка, зубная паста и в отдельном карманчике три тампона – Начатый пакет презервативов с этикеткой, из которой было видно, что он куплен в лондонском аэропорту «Гетвик». Блокнот с в черном прочном переплете формата А5, четыре шариковые ручки, баллончик со слезоточивым газом, небольшая сумочка с губной помадой и косметикой, радио-ФМ с наушником, но без батареек и вчерашний номер газеты «Автонблатед». Самым интригующим предметом в сумке оказался молоток, который лежал в легко доступном наружном отделении. Однако нападение произошло так неожиданно, что Лизбет не успела достать ни молоток, ни баллончик со слезоточивым газом. По-видимому, она воспользовалась только связкой ключей, которая послужила ей вместо кастета. На ней остались следы крови и содранной кожи. На ее связке висело шесть ключей. Три из них были типичными ключами от квартиры, от парадной двери, от квартиры, от французского замка. Однако к замкам на Лундагатан они не подошли. Блокнот Микаэль раскрыл и просмотрел страницу за страницей. Он сразу узнал ее красивый аккуратный почерк и с первого взгляда понял, что это совсем не похоже на обычный девичий дневник. Приблизительно на три четверти блокнот был заполнен математическими значками. В левом верхнем углу первой страницы было написано уравнение, знакомое даже Микаэлю. «Х в третьей степени плюс y в третьей степени» равно z в третьей степени». Микаэль никогда не испытывал трудностей с математикой. Гимназию он окончил с отличными оценками». Хорошим математиком он не был, но оказался способен усвоить школьную программу. Однако на страницах записной книжки Лизбет Саландер встречались значки, которые Микаэль не понимал и даже не пытался понять. Одно длинное уравнение заняло целый разворот, в нем попадалось много зачеркиваний и исправлений. Микаэль не мог даже определить, были ли это серьезные математические формулы и расчеты. Но хорошо зная Лизбет, он решил, что уравнения эти настоящие, в них содержится какой-то эзотерический смысл – Он долго листал этот блокнот, уравнения были не более понятными, чем вереницы китайских иероглифов, но он догадывался, ради чего она записала уравнение. Она увлеклась загадкой фирма, а такой классике Микаэль Блункост все-таки слышал.